За несколько дней в СИЗО Максим Трифонов словно состарился лет на 10 потеряв столичный лоск и самоуверенность хозяина жизни. Стильные джинсы и рубашка сменились темно-синим спортивным костюмом. В шевелюре отросли темные корни. Холеные усы и борода исчезли вместе с пижонскими очками. «Тебя в камере не гнобят за этот яркий блонд?» – спросил Наум, когда их оставили наедине в комнате для встреч с адвокатами. Максим дернулся, было, чтобы схамить в ответ, но благоразумно сдержался. «Этот чувак – дружбек хозяина параллели, а с ними сейчас лучше не ссориться, а то и в самом деле закатают на десять лет за свои убытки. Вот так дело мутили вместе, а сейчас люлея гребает он один. Нормально вообще?» «Да нет», – глядя в стол, буркнул он, – «ничего». В первый день немного поржали, а потом сказали, я ведь из Москвы, а там свои порядки. Принято за модой следить. А здесь одна мода. Зимой лишь бы зад не отморозить, а летом лишь бы комарьё домошка не заели. Один сказал, его бабушка любила шутить, чёрт плачет, а моды не настачит. Нормальные люди попались, отморозков нет, уныло заключил он. А вам что надо? Новость тебе сообщить хочу. Наум достал Ротманс, а выбил сигарету себе и предложил пачку Трифонову. — Нет, — мотнул головой Трифонов, — спасибо, не курю. Мне, правда, сказали, и если по этапу пойду закурю, там все курят. Не знаю, постараюсь все же удержаться. — Да вы курите, если хотите, я уже привык в камере все с сигаретами. Наум все же убрал сигарету обратно в пачку, щадя чувства зожника Максима. — Алину Бельскую с Поликарповым нашли в Лабытнанге, — сказал он. — А вы ошибались, девушка жива. Но если бы наши люди чуть замешкались, то могли опоздать. — А что с Алинкой? — привстал Максим. — Я за нее реально боялся. Она вообще не в курсе была. Только сообщала мне, когда в параллели посетителей побольше. За это же не убивают. Кто-то думал иначе, — ровным голосом ответил Наум. Вернее, хотел, чтобы так подумали. Человек, который планомерно подводил Сергея Шкокова под разорение и вдобавок хотел повесить на него пару-тройку трупов с отягчающими обстоятельствами. Дескать, молодежь просто резвилась, дурака валяла с этими звонками о бомбе, а хозяин торгового комплекса, чудовище кровавое, взял и заказал их за это. Прошлой ночью в Лабытнанге был задержан наемный убийца, который должен был убрать Алину и Геннадия. Его перехватили в последний момент. Это профессионал высшего уровня, мастер по организации несчастных случаев или самоубийств. Но и на старуху бывает проруха, и его там ждали не менее опытные люди. И думаю, что сейчас он уже перестал рыбой прикидываться и дает показания о том, кто дал ему заказ. «А я при спросил Трифонов. «Ну, взяли киллера и супер. Линку с Генкой спасли, я рад. И что?» «Ради того, чтобы разорить и опорочить Ашкокова, – терпеливо пояснил Наум, – заказчик не остановился даже перед убийством Василия Ершова, которого сам же нанял для того, чтобы троллить 67-ю параллель. Ведь у песца был уже солидный послужной список, вы, ребята, хорошо наловчились в паре работать, и, как я говорил, уже нескольких индивидуальных предпринимателей завалили. И когда писец начал пиариться, терроризируя параллель, его убили». И уже начали раздувать кадила в интернете. Парень просто забавлялся, ничего такого не делал. А эти — жестокие бизнеры. И так далее. Максим молчал, кусая губы. Его брови мрачно сдвинулись от непривычного умственного напряжения. «Панакота ведь подряжал вас для обычного троллинга, верно?» — спросил Наум, видя, что парень уже почти дозрел. «Он ведь ни словом не обмолвился, что у него совсем другой сценарий, более жестокий и кровавый. Ты ведь общался с заказчиком? Или переговоры вел Ершов? Это он был в вашей корпорации за главного? Нет, конечно, после паузы ответил Максим. В смысле, конечно, нас никто не предупреждал, что дойдет до Мочилова. Только сказали застебать этот комплекс, не давать им спокойно работать, звонить им почаще, скандалы всякие устраивать, жалобы на них писать. — Все-таки он не глуп, — подумал Наум и понимает, во что они влипли с этим заказом. И если он и дальше будет слушаться этих припадочных Сайковых и упирать на то, что просто пошутил, Панакота может и его замочить, чтобы еще больше раздуть канал страстей. Ну и дрянь же это Панакота соблазняет доверчивый молодняк легкими деньгами за возможность позабавиться, весело постебаться над безнюками, а потом нанимает киллеров. Никого не щадит, желая отомстить Сереге. «Мы общались с Панакотой», — после паузы сказал Максим. «Оба, Васька и я. Это женщина». Он улыбнулся, поправил волосы над лбом и на мгновение снова стал похож на олощенного столичного выпускника престижного вуза. Довольно знаменитая, медийная персона. Она собиралась выйти замуж за Ашкокова, а он ее бортанул. «Вы знаете, вообще-то такое поведение не красит мужчину». — жаром сказал Максим, подавшись вперед. — Типа я, своему слову, хозяин, сам дал, сам назад забрал. Таких, знаете, как наказывают? Пустоболы. Накануне свадьбы объявил, что все отменяется. И тут же сел на самолет и слинял. Вы бы так поступили? Она до сих пор переживает эту обиду. — Вижу, — кивнул Наум, — что она вам многое рассказала, кроме того, почему Сергей Трофимович так поступил. Он, как человек порядочный, от комментариев отказался, не пожелал порочить бывшую невесту, а она, видимо, постеснялась поведать, в каком виде жених застукал ее в гримерной и в чьей, хм, интимной компании. И от своей глубокой обиды она уже заказала убийство твоего друга Василия, потом Алины и Геннадия. И кто знает, может, у нее на очереди еще ты или супруги Сайковы. Я не уверен, что по Воркуте сейчас не шарохается еще какой-нибудь киллер с вашими фамилиями в заказе. В качестве мести за сорванную свадьбу она решила не только обрушить бизнес Ашкокова, но и подвести его под статью за заказные убийства. А это почти наверняка пожизненное заключение. Ты ведь сам уже понимаешь, во что она вас втянула. «А вы откуда знаете?» – дернулся Максим. «Если не он, ни она никому не рассказывали». Я был приглашен шафером на свадьбу, и когда друг без объяснений сказал мне, что бракосочетание отменено, я что-то подобное заподозрил. А накануне сестра Сергея рассказала мне о причинах разрыва помолвки брата. Ей он единственный поведал об измене невесты, и, видя, какой оборот приняли события сейчас, она не стала молчать, а он молчал, даже когда запахло керосином берёг женскую честь. Хотя в тусовке сейчас это позором не считается. Теория стакана воды вернулась. «А вы, можно подумать, не из-за этой же тусовки!» Вяло огрызнулся Трифонов. «Нравы тусовки мы обсудим позже. А сейчас важно другое. Если мы не сможем убедительно доказать виновность Сафроновой в организации серии заказных убийств, она выкрутится и останется опасной для вас» для тебя, Сайковых и Поликарпова с Алиной. И я почему-то думаю, что такой смышленый парень, как ты, должен был как-то зафиксировать беседу с заказчицей. Неужели не подумали о подстраховке, когда подписывались помогать ей?»